Михаила арестовали по доносу той самой подружки товарища. Оказывается, она работала осведомительницей НКВД и не раз отправляла письменные доклады о поведении и высказываниях своих коллег-студентов. Шутка молодого человека у костра ей крайне не понравилась. В отместку она выкрала и сожгла его подписные листы, с которыми тот объезжал дальние поселки, а в доносе предположила, будто он продал их немцам. Арест с постоянными допросами длился 7 месяцев. Обвинение было нешуточным. Измена родине. Неизвестно, что в конце концов послужило причиной оправдания Михаила, его молодость или очевидная абсурдность обвинения в связях с немецкой разведкой. Как бы то ни было, но весной 1938 года уголовное дело прекратили. Девятаева отпустили на свободу. Но не просто отпустили. А прямиком из следственного изолятора переправили в Свердловский районный военный комиссариат города Казани. Там неулыбчивый майор, перебирая бумаги, сообщил о достижении Михаилом призывного возраста. И неожиданно предложил. «В летное училище пойдешь?» Еще пару часов назад сидевший в камере и прощавшийся с нормальным будущим юноша от неожиданности потерял дар речи. «Как? В училище?» «Ну а что?» «Ты ведь окончил летный курс Казанского аэроклуба?» — спокойно листал личное дело призывника майор. «Вот и характеристики тут твои. В них все прописано. Уравновешенный, технически грамотный, летными навыками овладевает легко и с желанием, летает уверенно». «Так пойдешь? Согласен?» «Конечно, товарищ майор!» — придя в себя, выпалил Михаил. «Вот хорошо. Через час отходит поезд в Оренбург». Поедешь учиться в первое Чкаловское военное авиационное училище летчиков имени Ворошилова. Доволен? Да! То есть... Так точно! Тогда подожди в коридоре. Сейчас подготовлю документы и побежишь на вокзал.